Солнце жарило сегодня как-то особенно сильно, и спасения от него не было даже на теневой стороне. Воздух и там раскалился так, что нечем стало дышать. А ведь ещё далеко до полудня. Таганцев пошире распахнул ворот рубашки и расстегнул ещё одну пуговицу. Учитывая раскрытые настиж окна его девятки, это всё, что он мог себе позволить в такую жару. По идее, его должно обдувать хотя бы чуть-чуть, пусть даже тёплым воздухом, но «девятка» большей частью не ехала, а стояла в пробке, и солнце нещадно раскалило её старый кузов. Константин не то что завидовал водителям, наслаждавшимся за закрытыми стёклами прохладой кондиционеров, нет, они его просто немного раздражали. Вон на светофоре зелёный зажёгся, а водитель «Вольво» впереди словно заснул, «Наверное, музыку слушает или по телефону болтает. Жара его не доканывает, поэтому и не к спеху ему». Таганцев сыграл на клаксоне агрессивный марш, «Вольво» тронулась, проехала несколько метров, миновав перекрёсток, и снова упёрлась в непроходимую пробку. «Пиво бы сейчас!» — тоскливо подумал Константин. «Пиво да на берег какой-нибудь речки, чтобы не дышать городским смрадом, не видеть бесконечной вереницы машин». Вот куда, все спрашиваются п р у ц ы Разве может такое быть, чтобы тысячам, сотням, тысяч людей в этот жаркий день понадобилось тащиться в разные концы Москвы по неотложным делам? Для нормального человека сейчас может быть только одно неотложное дело — пиво и на речку. Впрочем, от того, наверное, и пробки». что все с пивом на речку едут, и только он, лейтенант д а г а н ц е в в душной девятке тащится короткими перебежками на какую-то машиностроительную улицу, от одного названия, которое спирает дыхание, а лицо и спина ещё больше покрываются потом. Никакие обстоятельства не заставили бы его ехать в такую жару на эту улицу. Только приказ начальства и просьба Елены Владимировны. Причём просьба Кузнецовой даже в большей степени, чем приказ. потому что доверить свою деликатную просьбу Лена могла только ему. Таганцев понимал это и даже испытывал, если не чувство гордости, то ощущение какой-то трогательной признательности, словно на него возложили роль батюшки, которому можно исповедаться. Так что он найдёт эту машиностроительную. Обязательно найдёт, даже если живьём зажарится в девятке и помрёт от недостатка пива в крови. Ради такого случая следовало бы надеть форму, Но китель сделал бы его существование и вовсе невыносимым, поэтому Таганцев позволил себе штатское. Лёгкие брюки и бежевую рубашку с коротким рукавом. Ничего, он и без формы доходчиво объяснит, кто он такой и откуда у его проблемы ноги растут. Ему удалось беспрепятственно проехать метров 200 и даже разогнаться до 80 километров, как вдруг он заметил, что пропустил поворот. В сердцах, ударив кулаком по рулю, Константин притормозил у обочины. В отчаянии он схватил пластиковую бутылку и вылил остатки газированной воды себе на голову. «Болван!» — обругал он себя, со скрежетом развернулся и погнал в другую сторону, благо что пробка чудесным образом рассосалась. «Он найдёт машиностроительную, найдёт, потому что кроме него для Елены Владимировны это больше некому сделать». И он словно воочию видел её глаза, когда она по телефону просила его разобраться, всё выяснить и расставить все точки над «и». Понимал, что ей очень трудно просить, ведь ему надо тратить время, бензин и использовать служебное положение, но она должна это сделать, чтобы спасти сестру. «Получается, что ты моя служба спасения». «Виновата», — сказала она. «Не вопрос, Елена Владимировна», — ответил Таганцев. Он хотел сказать ей что-нибудь тёплое и ободряющее, но не нашёл подходящих слов. Вот н а т к и бы он сказал. С ней можно по-простому, не подбирая особо красивых слов, не формулируя правильных предложений. Например, «Не боись, прорвёмся», или «Ради тебя я всех урою», или «Не дрейфь, Натуля, я Бэтмен». И Натка поняла бы всё правильно, улыбнувшись своей бесподобной улыбкой. Надка казалась Таганцеву красавицей невероятной. Фигура, лицо, серебристый смех. Елена Владимировна, безусловно, тоже красавица, но в ней нет той весёлой безрассудности и импульсивности, которая так заводит, бодрит и сводит с ума. С Еленой Кузнецовой хочется застегнуть все пуговицы и цитировать классиков, а вот с её сестрой... Надке так и подмывает сказать «а давай в Сочи махнём, дикарями». п о Сочи, конечно, он загнул. На Сочи копить и копить. А вот под Курск, да на рыбалочку, да на недельку, а то и две, с палаткой. Он уверен, что Надка не будет жаловаться на комаров и ныть по поводу отсутствия душа. Эх. В общем, он очутился за городом, там, где было указано на карте. Да что же это такое? Притормозив, Таганцев огляделся. Заметив неподалёку продуктовый киоск, он подошёл к продавцу. «Скажите, уважаемый, вы тут машиностроительные улицы поблизости не наблюдали?» «Наблудал!» — с готовностью ответил продавец с внешностью гастарбайтера. «Сто метров назад, напрыва, и десять метров в п е р о д до знака тупык». «Родной, спасибо, ни за что не нашёл бы». В знак благодарности Таганцев купил у него блок сигарет и бутылку нарзана. За поворотом напрыва действительно стоял знак тупык. Тупиком оказалось высокое длинное здание, напоминающее тюрьму. Для полного сходства не хватало колючего забора. Вместо него вдоль всего фасада тянулась вереница припаркованных машин. Таганцев слышал, что такие высотки, огромные площади которых сдают в аренду разным фирмам, называют Пентагоном. Он с трудом нашёл место для своей девятки, выпил полбутылки минералки, перевёл дух и пошёл искать нужную ему фирму. его удивлению, со стороны, которую он принял за фасад, не обнаружилось ни одной двери. Только вывески со стрелками направо и налево, стальные двери, цветы оптом, семена, констовары оптом. У Таганцева в глазах зарябило от этих табличек и стрелочек. Пришлось обходить бесконечную стену Пентагона. Это было делом долгим и трудным. Спина взмокла, рубашка прилипла, сердце отплясывало г п к а в ногах появилась непривычная дрожь. «Чего это сдаёшь ты, парень?» — усмехнулся про себя Константин. «Подумаешь, два с половиной часа на жаре». С торца территория Пентагона граничила с милым двориком, где росли акации, прогуливались мамаши с колясками, на качелях качались дети. Не хватало только бабушек на лавочках, впрочем, одна всё же нашлась. Она лузгала семечки, кутаясь в длинный тулуп. На ногах у старушки были высокие чёрные валенки. «Не жарко?» — полюбопытствовал у неё Константин Сергеевич. «Жалко у пчёлки, в...» — зыркнула она на него недовольно. «Понял, отстал», — перебил её лейтенант. «Лучше б лавочку починил, бездельник», — сварливо сказала бабка. «Починю». — пообещал Таганцев. «Сейчас. Беркутов своих отловлю и сразу же починю. Смотри, а то я жалобу в полицию на тебя напишу», — пригрозила старушка. Видимо, коллекторское агентство «Зоркий Беркут» не стремилось себя рекламировать, потому что вывеска у него была очень маленькая и незаметная. Никаких тебе рекламных слоганов и стрелочек, указывающих, куда идти. «Надеюсь, что лифт работает». Про себя усмехнулся Таганцев, представив, что придётся пешком подниматься по лестнице. Но лифт не понадобился, этаж оказался первым. Константин постучал в металлическую дверь, потом, заметив звонок, позвонил. «Кто?» — рявкнул Баз в домофон. «Дед Пихто!» — буркнул Таганцев. «Откройте, полиция!» В двери что-то щёлкнуло, и она открылась, словно подчиняясь волшебным словам Сим-Сим. Внутри было светло и прохладно. Кремовые жалюзи на окнах смягчали пронзительное солнце. На стене висел огромный плакат, изображающий Беркута с крысой в клюве. А за большим столом сидела милая секретарша в очках. Таганцев даже замер в недоумении. Она, что ли, басом рявкала? «Что вы хотели?» — мелодичным сопрано спросила девушка. «Мне бы вот...» — Константин кивнул на плакат с Беркутом. «С самым зорким поговорить». «Вам назначено?» Секретарша тревожно встала, и её пальцы забегали под столом, отыскивая, по всей видимости, тревожную кнопку. «Отставить!» — устало сказал он, доставая удостоверение и рывком распахивая его перед носом у секретарши. «Лейтенант т а г а н ц е е в гаркнул Константин самым мерзким голосом, который только умел делать. Секретарша перестала шарить пальцами под столом, замерла, вытянулась, одёрнула юбку. «Вольно!» Пожалел её Константин Сергеевич и сказал тепло и проникновенно. «Я с начальником вашим хотел бы поговорить, девушка». «С Николаем Сергеевичем?» «Ну, если он самый главный начальник, то с ним». «Николай Сергеевич?» Она замолчала. «Занят?» — подсказал стушевавшийся секретарша Константин. «Очень!» — горячо поддержала она его версию. «Нужно было заранее позвонить и записаться к нему на приём». «Вот оно как!» — протянул Таганцев, покосившись на соседнюю дверь, откуда доносились характерные звуки компьютерной стрелялки. Секретарша, одержав небольшую победу, села и поправила белый воротничок. На безымянном пальце сверкнуло обручальное кольцо. «На приём, значит?» Таганцев подошёл к загадочной двери без вывески, деликатно потрогал ручку. Можно было резко распахнуть дверь и снова воспользоваться удостоверением — Но Таганцев решил смягчить ситуацию и, положив огромную ручищу на грудь, сказал секретарше, в глазах которой опять появился испуг, «Девушка, милая, я только на пять минут. Мне, понимаете, долги никто не отдаёт. Я даю деньги, и всё как в прорву. Только Николай Сергеевич Беркут Зоркий мне может помочь». Руки секретарши опять заметались под столом в поисках тревожной кнопки, поэтому всё же пришлось вломиться в кабинет, нагло, резко, с напором и гонором человека, имеющего на это право. Николай Сергеевич, закинув босые ноги на стол и закусив губу от усердия, мочил компьютерных монстров. Электронные звуки автоматных очередей и взрывов сотрясали офисное спокойствие. Заметив Константина, начальник агентства вскочил. Широченный, огромный, ростом с т а г а н ц е в о такой же короткостриженный, почти бритый и такой же взмокший, только не от жары, а от напряжения, с каким играл в стрелялку. Они схлестнулись взглядами, жёстко просканировали друг друга и сразу расслабились. Поняли, что одного полиягоды, из органов, хоть и без формы оба, и удостоверениями не размахивают. По глазам, по жестам, по напряжению в мышцах поняли. «Свой! Всё нормально!» — махнул забежавший секретарша Николай Сергеевич. Она вышла, почему-то на цыпочках, бесшумно затворив за собой дверь. «Константин», — представился Таганцев, — «лейтенант». «Тоже лейтенант, но бывший», — усмехнулся Николай Сергеевич, протягивая ему руку и одновременно ловя под столом босыми ногами сандалии. «Бывших среди нас не бывает», — улыбнулся Константин, обмениваясь с Николаем Сергеевичем крепким рукопожатием. Заметив на стене кондиционер, он подошёл к нему и, раскинув руки, подставил под струю холодного воздуха грудь и лицо. «Хорошо живёте, Беркуты», — вздохнул Таганцев. «А у нас в отделении даже вентилятора нет. По наследству достался», — словно оправдываясь, сказал Николай. «От прежних арендаторов». «Да, как говорят аборигены, лучше б лавочку починили». «Что?» — не понял Николай. «Я говорю, помощь твоя нужна, Коля». «Моя? Полиция? Это шутка или подвох?» Николай выключил компьютер и уставился на Таганцева, будто заподозрив его в провокации. «Расслабься». Константин, наконец, отошёл от кондиционера и сел на единственный в комнате стул, который жалобно скрипнул под его весом. «Друг у меня в беду попал». «Ага. А я, значит?» «А ты, значит, с этого друга несусветную сумму требуешь». «Раз требую, значит, в беду попал не друг, а те, у кого он занял». Николай Сергеевич подмигнул Таганцеву, словно приглашая. «Подумай, коллега, так ли уж твой протеже безгрешен?» «Нет, Коля, тут недоразумение какое-то. Ни у кого мой друг ничего не занимал, но вдруг оказался должен. Так все говорят. Только не в моём случае. Стал бы я погоны позорить, скажи». Николай с серьёзной задумчивостью посмотрел на Таганцева, вздохнул и включил компьютер. «Ну, давай адресок твоего дружбана, сейчас посмотрим, что он не брал и кому не должен». Таганцев сунул руку в нагрудный карман рубашки, но бумажку с адресом не нашёл. «Потерял, что ли?» — подскочил он, хлопая себя по карманам. Под насмешливым взглядом Николая Константин вытащил пустую упаковку от жвачки, Квитанцию на квартплату, пригоршню семечек и носовой платок не очень свежего вида. «Тогда ничем не могу помочь», — с некоторым злорадством провозгласил Николай. «Можешь, Коля, можешь». Жестом фокусника Таганцев достал из нагрудного кармана удостоверение, а из-под пластиковой обложки, в которую оно было заботливо упаковано, сложенную в четверо бумажку с адресом. Благо, в последний момент он вспомнил, что положил её туда именно для того, чтобы не потерять. Развернув, Константин сунул бумажку Николаю под нос. «Кузнецова Наталья Владимировна», — прочитал тот вслух. «Зазноба, что ли, твоя? Ты читай. Там адрес и паспортные данные». Вздохнув, Николай вбил данные в компьютер. Таганцев внимательно проследил, чтобы этот расслабленный Беркут, позиционирующий себя зорким, ничего не напутал. В принципе, Николай не вызывал у него негативных чувств. «Обычный полицейский, пусть и бывший», «В меру скользкий, в меру обаятельный, в меру умный и хитрый». «Ничего себе!» — Николай присвистнул. «Да твоя Наталья Владимировна злостная неплательщица. У неё три кредита в банке Астрофинанс. 300, 600 и 900 тысяч рублей. Плюс проценты. Около двух миллионов н а к а п а л а в и ж у буркнул Таганцев, глядя на беспощадные цифры в мониторе напротив фамилии н а т к и т о л ь к о недоразумение это какое-то». «У меня, Константин, недоразумений не бывает», — широко улыбнулся Николай, по-небратски похлопав его по руке. «У меня, как в аптеке». «Банк поручил нам взыскать с неё долг. Значит, не любит твоя девушка долги отдавать». «Как в аптеке», — говоришь. Таганцев возбуждённо прошёлся по комнате, чувствуя, как всё-таки закипает в нём неприязнь к этому Николаю, Хоть и свой, из органов, хоть и понимают они друг друга с полуслова и полувзгляда, без предъявления удостоверений, погонов и формы. «Значит, это твои аптекари девушки угрожают и у дверей караулят?» Николай вроде бы немного смутился и даже взгляд отвёл, но потом с нажимом произнёс в упор, глядя Таганцеву в глаза. «Ты пойми, у меня тут не богодельня. Люди кредиты берут, а отдавать не хотят». «И нет, понимаешь, нет никаких законных рычагов, чтобы заставить их расплатиться. Скажи мне, как полицейский, это не преступление?» «Нет, это ты мне скажи, как полицейский». Таганцев склонился над Николаем, нависнув всей тушей и буравя глазами. «Пугать девчонку и её ребёнком — не преступление?» «Ну, тут мои ребята перегнули палку. Я поговорю с ними». Николай хотел встать, но Таганцев ему не дал, легонько боднув плечом в грудь. Поговори. Будь добр, поговори. А ещё лучше, притормози пока это дело. Как? Если банк с меня спросит, я Наталье Владимировне буду вынужден снова вопросы задать. Какой банк, к Оля, если ты долги у него выкупаешь? Ты совсем того, лейтенант? Да у меня бабла не хватит все долги выкупать. Мне банк поручает взыскание долга, понял? Поручает. Так что если должник деньги не вернёт, с меня ещё как спросят. «Вот пока не спросили, ты притормози. А я тем временем разберусь, где тут собака порылась». Таганцев, умерив агрессию, отошёл, снова подставив лицо кондиционеру. «Понимаешь, Колян, эта девушка не брала никаких кредитов. Ни в Астрофинансе, ни в других банках. Я за неё ручаюсь, и не потому, что это зазноба моя, а потому что... Ну, в общем, ручаюсь. Тут афера какая-то. И я в этом разберусь в кратчайшие сроки». «Хорошо». кивнул Николай. «Только имей в виду, времени у тебя мало». «Учту». Таганцев пожал ему руку, крепко й и доброжелательно, будто и не наезжал на него минуту назад. «Спасибо за понимание, коллега». Он уже собирался уйти, но в последний момент, задумавшись, остановился. «Слушай, Коля, ты, конечно, всё мне убедительно разложил. Но эти долги для меня пока просто цифры в твоём компьютере. Ты бы договоры показал». «Не могу». Развёл руками Беркут. «Я в офисе их не держу. Ребятам же аргументы нужны, чтобы с должником разговаривать. Тогда дай мне поговорить с ребятами». и д о говори, но учти, у них только ксерокопия». «А оригинал где?» «Оригинал, лейтенант, банк нам не отдаёт. Я же тебе говорю, мы долги не выкупаем, а по поручению работаем». «Ясно». «Ну а достать оригинал ты сможешь?» Николай непонимающе посмотрел на Таганцева. «А оно мне надо?» «Для работы копий за глаза хватает. Должник и так знает, что должен». «Слушай, я тебе приказывать не могу, но прошу как человека. Достань эти договоры. Мне убедиться лично надо». «Ладно, попробую», — вздохнул Николай. «Результат не гарантирую, но попробую». «Спасибо». Таганцев снова пожал ему руку, на этот раз уже совсем искренне, но тут же спросил... «Слушай, а паспортные данные на своих клиентов ты тоже от банка получаешь?» «Конечно», — кивнул Николай. «Кредиты ведь по паспорту выдают». «Ага, значит, и адреса у тебя по прописке». «Не только». Словно удивляясь непонятливости Таганцева, Николай улыбнулся. «Если должник проживает не по прописке, то его фактический адресок нам тоже известен». «Со слов банка?» «В основном, да». «Бумаги Табанк по фактическому адресу клиенту высылает. Но если должник переезжает и не ставит кредитора в известность, то мы сами работаем». «Понятно». Усмехнулся Таганцев и вышел. Не успел он закрыть за собой дверь, как услышал звуки стрелялки. «Держись, Надка», — думал лейтенант, проходя мимо насторожённой секретарши, огибая Пентагон и садясь в машину. «Держись, я во всём разберусь, всех урою, и мы махнём с тобой на рыбалку». «Не дрейф, я Бэтмен». А если серьёзно, озаботился он, заводя движок, то сильная история мне это не нравится. Колян в ближайший день 2-3 не дёрнется, с ребятами своими поговорит, но надо за это время понять, кто мог наткиным именем и паспортом прикрыть почти двухмиллионный кредит.